Глава одиннадцатая Плеймед подогнал к моему дому огромную карету красного дерева, явно принадлежавшую кому-то на самой верхушке пищевой цепочки. «Надеюсь, ее никто не хватится?» «Разве что мы не вернем ее до конца недели». Плеймед спрыгнул с козела, чтобы помочь нам загрузиться. «Меня больше беспокоит перспектива заляпать ее кровью сверху донизу или забыть внутри труп «Это была не моя вина. Тебе нужно выработать позитивный взгляд на вещи». Опыт знакомства с Гарритом показывает, что настороженный пессимизм является более надежным подходом. Племет огромен и черен. Он настолько гигантский, что кажется еще огромнее, чем на самом деле. Он крупнее меня, сильнее меня и почти такой же симпатичный. Самый большой его недостаток в том, что он строит из себя проповедника – который на самом деле вовсе не так плох как кажется, и как будто в нем вовсе не девять футов роста. Однако и семи вполне хватило бы. Ты уверен?» Спросил я, и, заметив на дверце кареты абрис, где раньше был герб, добавил. «Не хочу, чтобы какой-нибудь владыка Бурь замолол меня в порошок из-за того, что его карета не оказалась на месте, когда он решил прокатиться. Хочешь, чтобы я вернул ее?» «Ладно, ладно, просто хотел удостовериться». «А это еще что?» Позади кареты остановилась повозка, в какие обычно запрягают козлов. Однако в передвижении этой повозки козел не участвовал. В постромке впрягся крысюк, брат Синж, с грузом деревянных клеток, набитых здоровенными бурыми невеселыми крысами. «Вот и я!» — проговорил Джон растяжка Его Карентийский был не настолько безупречен, как у сестры. «Хорошо, тогда давай перетащим этих тварей в карету». «Где Синж?» «Прихорашивается перед выездом. Ты уверен, что справишься?» «Синж будет помогать. И они, так?» В карету впорхнул целый рой Пикси. Похоже, Меланди решила взять с собой всех друзей и родственников. «Отлично выглядишь, Гаррит!» Заметил Плеймит. Ты что, нанял консультанта, чтобы он подобрал тебе одежду? Я воздел руки к небу. Боги, вы видите, что мне приходится выносить? Возьмите меня отсюда. Из дома выпорхнула Синж. Не дать не взять молодая девушка, опаздывающая на свидание. Хотя я понятия не имею, как можно умудриться опоздать, если твой гардероб настолько скудный. Впрочем, все мои познания о женщинах даже ограничиваясь представительницами моего собственного племени можно уместить в наперсток и еще останется достаточно места для целой бригады танцующих ангелов синж притащила с собой котят и влезла в карету вместе с корзинкой мы готовы сказал я пплемету и оглянулся на козлинную повозку эй растяжка ты лишишься повозки если так просто оставишь ее здесь не страшно «Она не моя!» «Великолепно! То есть теперь стража найдет перед моим домом похищенную повозку. Ибо, учитывая мое везение, эта штуковина будет торчать здесь полгода, никем не потревоженная, если это будет необходимо, чтобы доставить мне неприятности». Я забрался в карету. Внутри царило абсолютное безмолвие. Пикси настороженно поглядывали то на котят, то на клетки с крысами котята высовывали мордочки из корзинки заинтригованные таким соседством крысы яростно сверкали глазами на всех вокруг ситуация которая должна была стать хаосом во плоти вместо этого выродилась в неизъяснимую релаксацию отлично подытожил я расслабляясь сам несмотря на то что ждала впереди вот это я понимаю пикси отыскали себе насеисты и принялись сплетничать. Они не ссорились и не беспокоили крыс. В норме, представься им хоть мизерный шанс, они бы накинулись на любую из них, едва завидев. Жирная крыса могла составить главное блюдо на Большом Перу. Котят, впрочем, Синж была не в силах контролировать. Несколько малышей выбрались из корзины с целью исследовать все вокруг. Не тревожа при этом ни крыс, ни букашек Пикси для котят они были исключительно хорошо воспитаны. Когда мы сворачивали на дорогу чародея, снаружи мелькнуло знакомое лицо. Оно принадлежало тому самому человеку, которого мы с Морли имели несчастье изловить несколькими часами ранее. Он наблюдал за моим домом, подсвечивая себе фонарями под обоими глазами. Эта встреча заставила меня занервничать. Если он наберется наглости выломать дверь, Покойник вряд ли сможет чем-нибудь ему помешать, однако повернуть обратно я уже не мог. Приходилось довериться течению событий. Позиция, вызывавшая у меня сомнения даже в лучшие времена. Моя соседка миссис Карденлас работает на полицию и, возможно, является подругой мистера Дилла Шустера, главы учреждения, которая на этой неделе называлась вроде... «Конфиденциальная комиссия по королевской безопасности». Для миссис Карденлесс главное удовольствие в жизни – шпионить за мной, воображая мою жизнь более волнующей, чем она есть на самом деле. Шустер платит ей небольшое жалование. Она наверняка выберется наружу, пока меня не будет. Самое интересное в моем доме происходит, когда меня там нет. Это время, когда глупость цветет пышным цветом». Это время, когда неподготовленные обнаруживают, что им следовало прежде получше разведать территорию. Покойник любит позабавиться с любопытными взломщиками. С ними он может быть более жестоким, чем кошка с небьющейся мышью. Но горе нам. Как раз сегодня он взял себе выходной, чтобы как следует вздремнуть. И что это за котята такие? Подивился я вслух. С виду это были совершенно обычные серополосатые уличные бездельники. Но не совсем. Они были какие-то странные. Однако, в конце концов, что я знаю о кошках? Только то, что люблю их больше, чем собак, за исключением, может быть, гонщих и щенков Чау-Чау. по -чау. удивительный день! И Синж, и Джон растяжка оба поняли, что от них не требуется отвечать. И та, и другой явно ожидали от меня похвалы за сообразительность. Я кивнул им и поощрительно улыбнулся. Кстати говоря, о Пикси, хотя я о них и не говорил. «Меланди, что с вами сегодня? Вы чем-то отравились? Я никогда не слышал, чтобы вы вели себя так тихо». Мисс Кадр подпорхнула ко мне, заложив несколько пьяный вираж. Она приземлилась на моей левой ладони, широко расставив ноги, уперев руки в бока и покачиваясь совсем не в так движением кареты. «Ты что, напилась?» Пикси любят алкоголь. «Ни капельки!» Она пошатнулась и плюхнулась на свою крошечную, но оттого не менее роскошную задницу. «Ты напилась!» Обвиняюще сказал я. «Нисколько!» Отрезала она и захихикала. «Я не знаю, что произошло. Когда мы залетали сюда, все было нормально». Остальные Пикси тоже были пьяны, по большей части даже пьянее, чем меландикадр. Я оттолкнул любопытного котенка от одного из пикси-мужчин, который упал на пол кареты и лежал там на спине время от времени, издавая тихое гудение, словно опрокинутый вверх брюшком жук. Все это было очень странно, но в тот момент проблема не стоила для меня и крысиного хвоста. Я чувствовал спокойствие и удовлетворенность. Совершенно не хотелось из-за чего-то волноваться. Впрочем, некоторые мои знакомые сказали бы, что в этом нет ничего нового. Синж и Джон Растяжка выглядели слегка озадаченными и сонными. тоже же относилось к крысам. Я никогда не слышал о пьяном заклятии, но это еще не значило, что его не существует. Просто я до сих пор не попадал под его действия. Пикси захрапели. Я начал ощущать мучительную потребность спеть гимн морской пехоты или что-либо в равной степени патриотическое. Такое не случается со мной, даже когда я сильно надираюсь, во всяком случае, нечасто. Карета вздрогнула и резко остановилась. Какого черта? Вряд ли на улицах столь уж сильное движение. Хотя, конечно, лишь пара биений сердца отделяла меня от погружения в сон когда плеймит рывком распахнул дверцу. «Приехали! Эй! Что с вами со всеми такое?» Я протянул ему руку. Он помог мне спуститься по ступенькам, элегантно, словно вел герцогиню. Добрый человек. Он сделал то же самое для Джона Растяжки и Пулар Синдж, одновременно препятствуя котятам выбраться наружу. «А теперь вот что!» Сказал он, ловко закрывая дверцу перед носом у Пикси и котят. «Я останусь здесь, на этом самом месте. Если начнется заварушка, я войду внутрь и вытащу тебя оттуда». Это многое говорило о Плеймите. «Очень мило с твоей стороны, Плей. Мне будет спокойнее, если я буду знать, что в случае чего ты придешь на помощь». Больше Плеймит ничего не успел сказать, и его взгляд стал затуманиваться. и Я же тем временем, наоборот, возвращался в сознание, причем быстро. Я приехал довольно рано, но, несмотря на это, несколько карет уже стояло перед зданием, выстроившись шеренгой. Возле каждой хлопотало нечто здоровенное, тупое и покрытое шрамами, и вдобавок с целой коллекцией татуировок. Эти люди принялись с интересом рассматривать моих компаньонов и клетки с крысами. «Собирай котят, Синж!» Опьянение прошло, как не бывало. «Ты хочешь взять их туда?» «Да, черт побери, все будут от них в восторге!» Котята вели себя совершенно не Они не сопротивлялись. Они позволяли себя поймать, засунуть в корзину и обернуть сверху плащом. Теоретически для того, чтобы не дать им выбраться. Только пару из них пришлось ловить и засовывать обратно по второму разу. «Сколько здесь этих чудовищ?» — спросил я у Синж. «Я никак не мог определить точно» торопливые почеты на протяжении дня давали цифру от четырех до девяти поскольку даже мертвый кот способен устроить бардак в двух местах одновременно я подозревал что истинное число все таки ближе к четырем пять или шесть ответила синдж трудно сказать они почти одинаковые окраски ну да бог с ними во всяком случае когда я вошел большая часть была со мной подходя к охранникам Проверявшим приглашение, я пытался понять, чего я вдруг решил, что должен пойти, вооружившись корзинкой котят. Возможно, потому что надеялся, никто не сможет сохранять воистинное настроение, если эта банда будет путаться у них под ногами. «Слышь, чувак!» — обратился ко мне охранник. «Какого черта ты приволок с собой целую бадью кошек?» Я подумал, вдруг кто-нибудь захочет взять себе одного... У меня их слишком много. И, приветственно приподняв бадью кошек, я вступил в двери Уайтфилд-Холла.